Спадающая до пят шафрановая мантия сверкает драгоценными камнями, но лицо скорбно, взгляд кого-то ищет. Паломники опустились на колени, площадь заполнилась мольбами, воплями, стонами, а из ворот выбежали юноши, и длинноволосые, в белых одеждах. Они иступленно плясали, высоко поднимая ноги, дергая головами. В руках их глухо глухорокотали бубны, гремели кинвалы. «О, кибела! О, кибела!» — пели галы. «Скрылся, скрылся Атис! Он ушел от рощ дремучих, от твоих щедрот кибела! По морской волне бездушной мчит его дельфин послушный! Горе! Горе!» — Лаудиков скинула голову. «Горе кибелы было ее горем!»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 Они пускаются в странстве, ищут золотое руно и блаженные острова. Они наполняют свои города лживыми баснями и чужим добром. Их верховный бог — нажива, их герой — грабители. Их вера — обман. Недаром древняя мудрость предписывала строить города вдали от моря и его соблазнов. Афины кропа Фивы Эди последовали ей. А Фарнак выбрал столицу город, оплевываемый морем, до самого дворца. Волны навеяли ему чистолюбивые помыслы, пробудили ненависть к соседям. Появление Ариората прервало поток ее мыслей. Жрец был в белом допятканье и в такого же цвета войлочном колпаке.